Глава 30. «Я соучастник убийства!» – возопил Фил. Пол даже не оторвал голову от стола. Нет, это не так. Пол немного поразмышлял, но остался в 95-процентной уверенности, что он прав. Было 7 часов вечера воскресенья, и за весь день никто из них ни разу не вышел из офиса сыскного агентства МКМ. Начав пить в час ночи, они так и не закончили. Вернее, не закончили сознательно, пока не потеряли это самое сознание. Пол вспомнил, как любовался в окно восходом солнца. Итак, теперь он официально присел на стакан. Но чувство было такое, будто этот стакан раздавил его, как таракана. В какой-то момент он даже обнаружил бутылку бурды, которую давным-давно купил в пабе сломанный пруд и благополучно о ней забыл. Название, состоявшее из букв с щедро разбросанными над ними точечками и штришками, выговорить было решительно невозможно. Продавший ему бутылку бармен клятвенно уверял, что это лучший напиток, который когда-либо производила Албания. Почему-то он был слеп на один глаз и всех вокруг называл Диего. Пол вспомнил, что перед тем, как отключиться, он долго стенал о своей печальной личной жизни и почему-то планировал уехать в Южную Америку. Фил тем временем читал стихотворение, которое он посвятил своей несуществующей подруге. А Мэгги, выпив героическое количество непроизносимого пива, 20 минут атаковала картотечный шкаф. Затем, когда они оба уже завалились под столы, она подбежала, лизнула руку Фила и мешком рухнула в угол. Издаваемый ею храп и пердеж, по крайней мере, убеждали, что она еще жива. Впрочем, с тем ужасным похмельем, которым страдал теперь Пол, он даже собственную смерть принял бы за благословение. Фил вынул телефон, чтобы проверить, нет ли новых сообщений от Дасинь, и только тогда наткнулся на новость. Он принялся читать ее медленно и вслух. В гарде заявили, что тело мистера Бейлора было обнаружено вчера ночью, но по предварительным данным смерть наступила в пятницу вечером. Гарди просит всех, кто, возможно, видел советника Бейлора накануне, сообщить любую имеющуюся информацию. Хотя источники в полиции отказались это подтверждать, но имеются все основания полагать, что смерть советника связана с так называемой «Пукой», организацией, которая взяла на себя ответственность за убийство известного застройщика Крейга Блейка в начале недели. Фил перестал читать, и они посмотрели друг на друга. «В пятницу вечером. И мы не знаем, где в это время был Хартиган», — напомнил Пол. «Да». Они посидели немного в немом созерцании, пока неприятные факты, подозрения и жестокое похмелье боролись за почётные места в головах. Затем Фил встал, чтобы распахнуть окно, поскольку задница Мегги разразилась королевским артиллерийским салютом. После этого они провели большую часть остатка дня гоняя по кругу одни и те же мысли, поскольку одну и ту же новость крутили по радио каждые 15 минут. На самом деле они почти ничего не знали, кроме того, что Хартиган вломился в дом Крейга Блейка. Но этот факт они добыли в ходе незаконной слежки, к тому же Пол сам вторгся в сад Блейка. В лучшем случае это может стать поводом для неловкой беседы с полицейскими, что вполне способно загубить тот маленький шанс на получение лицензии на деятельность сыскного агентства МКМ, который еще оставался у Пола. Мысли об агентстве вернули его к банне. Его распирало от желания позвонить Бриджит, но он изо всех сил ему сопротивлялся. «Нет, я серьезно», — сказал Фил. «Я возил его в пятницу, значит, могу стать соучастником убийства». Пол поднял на него взгляд. «В последний раз повторяю, это не так. Ты не знал, куда он едет, если он вообще куда-то ездил. Расслабься, ладно? Не морочь мне голову!» К счастью, их разговор прервал зазвонивший телефон Пола. Он посмотрел на экранчик. «Бриджит!» Торопясь ответить, он чуть не уронил телефон на пол. «Алло? Нам надо поговорить!»